Глава одиннадцатая. Праздник проходил в доме родителей Марка, и это был, как оказалось, не простой день рождения, а его тридцатилетний юбилей. Лимузин привез нас на территорию одного из самых элитных коттеджных поселков города, о котором я, разумеется, была наслышана, но еще ни разу даже не проезжала мимо и не видела своими глазами. С первых минут меня захватило ощущение, будто я очутилась на съемках зарубежного телесериала. Потому что в жизни я еще такой красоты нигде и никогда не видела. Аккуратные, словно по д линейку расчищенные от снега улочки поселка были залиты мягким светом изящных фонарей на длинных тонких ножках. Вдоль дороги то и дело росли мохнатые ели и лиственницы, придавая этому месту сказочный вид. Но более всего поражали воображение своими масштабами и роскошью участки и дома то и дело возникающие справа и слева. По мере движения нашего автомобиля они все были построены совершенно в разных архитектурных стилях, от модно-холодного современного тренда хайтек и до английского винтажного шика викторианской эпохи. Но несмотря на это, каким-то странным причудливым образом они сочетались друг с другом, вместе представляя собой невероятно красивый пейзаж, будто сошедший с картины кисти талантливого и неординарного художника. Дом родителей Марка представлял собой трехэтажный особняк в помпезном стиле барокко и выглядел, пожалуй, одним из самых больших и роскошных среди остальных домов. Когда мы подъехали к его парадному входу, обрамленному высокими колоннами, у меня буквально перехватило дыхание от красоты и монументальности этого строения. Даже не верилось, что оно кому-то служит домом. Мое воображение живо рисовало просторные залы. Наполненные восхитительными картинами и скульптурами, созданными лучшими творцами и художниками в истории нашего человечества. Но сегодняшний вечер был намерен удивить меня не только сказочной архитектурой. Не успел наш лимузин затормозить и полностью остановиться, как от входа отделился элегантно одетый мужчина и учтиво открыл нам дверцу, после чего сопроводил до входных дверей, распахнул их перед нами, не забыв пожелать отличного вечера. Я в недоумении посмотрела на Вову, на что он пожал плечами и произнес с легкой улыбкой на губах: "Я же говорил, что отец Марка склонен к излишнему пафосу, не придавая этому слишком большого значения". Его тяжелая рука легла мне на талию, и мы вошли внутрь, оказавшись в просторном роскошном холле, где нас встретил еще один элегантно одетый мужчина, который забрал нашу верхнюю одежду и проводил в зал, где проходил сам праздник. И уже было полно народу. Теперь я понимала, зачем Вова взял на себя роль моей феи крестной. За несколько часов превратив из золушки в принцессу. Ведь без этого я бы выглядела здесь крайне неуместно. Все гости в зале были одеты под стать роскошному убранству этого дома и проходившему в нем мероприятию. На мужчинах были смокинги, на женщинах вечерние платья и переливающиеся блеском драгоценных камней украшения. Одно изящнее другого. Сама же зала поражала воображение роскошью и красотой не менее, чем экстерьер дома. Очень высокие стены и углубленный потолок были украшены лепниной и фресками в бело-золотых тонах. Огромных размеров окна п о л у ц и р к у л ь н о й формы, з а в е ш е н ы парчовыми портьерами, п е р е л и в а ю щ и м и с я в свете грандиозных многоярусных люстр. Вся эта роскошь вызывала у меня ассоциацию с королевским тронным залом для пиршеств. Лишь только за одним исключением не было длинных ломившихся от яств столов, за которыми могли бы уместиться все гости. Торжество представляло собой фуршет. На изящных столиках, установленных по периметру помещения, ожидали своего часа разнообразные закуски. Официанты ловко маневрируя между гостями, разносили на круглых подносах алкоголь, несмотря на призывную мягкость изящно расшитых диванов на изогнутых деревянных ножках. Большинство присутствующих предпочитали оставаться на ногах, расположившись небольшими группами от двух до нескольких человек, общались, удерживая в руках бокалы самых разнообразных форм, наполненных жидкостью самых различных оттенков. Буквально от каждого из них веяло большим успехом, уверенностью и шиком, и это впечатление складывалось не только от безупречного вида их вечерних туалетов, но и от движений, жестов, манер. взглядов, у м е н и е вести светскую беседу и выгодно себя подать. Я словно попала на другую планету, где чувствовала себя совершенно чужой и неуместной. Если бы не рукавовы на моей талии, наверное, совсем бы растерялась. Особенно, когда к нам подошла довольно взрослая элегантная пара, мужчина и женщина. Еще до того, как Вова мне их представил, я безошибочно угадала, кем они являются. По невероятному сходству с чертами Марка, особенно он был похож на своего отца, но сходство было лишь внешним, а разница в их характерах чувствовалась сразу, еще до момента, когда хозяин дома заговорил. По его властному, тяжелому взгляду, который не смягчала даже вежливая приветственная улыбка на устах. Добрый вечер, молодежь, поздоровался он, обмениваясь рукопожатием с Вовой. Добро пожаловать на наш скромный семейный праздник. Я едва сдержала неприличную усмешку от его слов, и это все он называет скромным праздником. Сложно представить, как же тогда будет выглядеть нескромный в его понимании банкет. А вот мама Марка мне сразу очень понравилась. Ее улыбка показалась мне искренней, а внешний вид и манеры лишенными излишнего фарса. Длинное закрытое платье приятного кремового цвета обнимало ее высокую стройную фигуру. Светлые волосы были собраны в аккуратную высокую прическу. Открывая доброе и красивое лицо с благородными чертами, кажется, она действительно была нам очень рада. Подошла и нежно обняла Вову за плечи. Здравствуй, Володя. Рада видеть тебя и твою очаровательную спутницу. Ласково улыбнулась она мне. Добрый вечер, а н н а Николаевна. Учтиво ответил он на ее приветствие и, наконец, представил нас. Это Рая Ростова, моя девушка, а это Константин Юрьевич и Анна Николаевна Лебедевы, родители нашего ю б и л я р а Очень приятно. Отец Марка наградил меня коротким оценивающим взглядом, после чего они по очереди пожали мне руки. Как же приятно видеть тебя с девушкой, Володя! Тепло улыбнулась Наманна Николаевна. Надеюсь, когда-нибудь и Марк порадует нас с отцом и, наконец, уже приведет в дом свою девушку. Я заметила, как на губах Константина Юрьевича появилась скептическая усмешка, а Анна Николаевна в з в о л н о в а н о стала оглядываться по сторонам. Кстати, куда же снова подевался этот Аболтус? В шутливой форме поругалась она. А вот и он, наш именинник. Я не сразу узнала Марка. Видеть его одетым в изысканный смокинг было дико непривычно, будто это и не Марк вовсе, а молодая восходящая поп-звезда. Да что говорить, здесь все выглядели так, словно надеялись вот-вот получить премию Грэмми и на весь мир произносить слова благодарности тем, кто им помогал и оказывал поддержку. Привет, голубки. Весело поздоровался Марк, незаметно для остальных подмигнув мне, от чего мое настроение мгновенно улучшилось. Вот уж кто действительно не придает большого значения ничему происходящему. Мне бы хоть чуточку его легкости и оптимизма. С днем рождения, Абултус. Поздравил его Вова, приобняв за плечо во время рукопожатия. С днем рождения, Марк. Я в свою очередь вложила ладонь в его руку, но от о б ъ я т и й удержалась, помня вчерашние события. Лучше мне не провоцировать Вову. Ты не говорил мне, что у Володи появилась девушка. С улыбкой упрекнула сына Анна Николаевна. Когда уже и тебе встретится та, с которой ты захочешь хоть немного о степениться? Боюсь, мам, я не успел. Вова нашел ее первым. Марк поиграл бровями и бросил на меня недвусмысленный взгляд, после чего посмотрел на своего друга с хулиганским вызовом. Кажется, он намеренно подстегивал его. Но Вова остался совершенно невозмутимым, по крайней мере внешне, и вместе со всеми весело рассмеялся над его шуткой. Константин Юрьевич жестом подозвал официанта. Что вы будете пить? Поинтересовался он, обращаясь прежде всего ко мне. Я смутилась от неожиданного внимания и растерянно посмотрела на Вову. "Мы будем шампанское", ответил он за меня. Официант коротко кивнул и испарился. "Чувствуйте себя как дома, отдыхайте и наслаждайтесь вечером", любезно предложил нам строгий глава семейства с холодной улыбкой. Чуть позже мы еще пообщаемся, а сейчас прошу нас извинить. Прибыли еще гости, и мы обязаны уделить им немного своего внимания. Ни на секунду не отпуская мою талию, Вова повел меня в глубь зала. Оказалось, со многими из присутствующих здесь людей он знаком и даже общается на дружеской ноте. Все, с кем нам довелось побеседовать, обращались к нему уважительно, а некоторые из них даже с некоторым заискиванием, что окончательно поразило меня. Похоже, я действительно еще очень плохо знаю своего мужчину. Отдельное внимание заслуживали любопытные взгляды, которыми одаривали меня его знакомые. Впервые за один вечер я получала столько внимания, и лишь благодаря его тесному присутствию рядом не терялась, и с достоинством могла выносить все это. Он с гордостью представлял меня всем своей девушкой, и каждый раз, когда он произносил это вслух, у меня невольно ёкало в груди. Сердце н е и с т о в о требовало забыть о своих переживаниях и поддаться сладкому трепету отношения этого гордого звания, и в конце концов я сдалась, позволила себе наконец наслаждаться вечером и близостью своего любимого человека. В конце концов он здесь, рядом именно со мной, а не с кем-то другим. Его рука п о к о и т с я именно на моей италии, а не на чьей-то чужой. Он заботится и покупает наряды именно мне. А н к о м у т о другому. Так что, казалось бы, мне еще нужно клятва в любви и верности на всю жизнь. Не слишком ли велики мои запросы? Ведь наши отношения в сущности еще только начали развиваться по-настоящему. Всему свое время рая. А сейчас, лови момент и наслаждайся жизнью. Вечер понемногу стал набирать обороты. На сцене, установленной в центре зала, один за другим сменялись певцы и музыканты. Некоторые гости брали слово и поздравляли именинника, непременно упоминая в своих речах заслуги и гостеприимство его отца, от чего на губах Вовы всегда возникала скептическая ухмылка. Сам Марк постоянно появлялся и исчезал, каким-то чудесным образом попадаясь мне на глаза постоянно в разных противоположных частях зала, и мне оставалось лишь подивиться его проворной общительности. Не обделял вниманием он и нашу пару. Несколько раз подходил и интересовался, как у нас дела, и не скисли ли мы еще на этой тухлой пати. В какой-то момент нас наградил своим вниманием и даже его отец. Он подошел к Вове, вежливо поинтересовался, все ли у нас в порядке, после чего предложил пойти с ним. Я хочу тебя кое с кем познакомить. Безапелляционно заявил он, обращаясь к моему мужчине. Этот человек может быть полезен в нашем общем бизнесе. Мне лишь оставалось в который раз молча удивиться. Увовы, общий бизнес с отцом Марка – это много е объясняет, и мне снова становится не по себе от того, что я так мало о нем знаю. с к о р е Константин Юрьевич подвел нас к одной изысканной семейной паре. Мужчина был взрослым представительным, с легкой проседью в волосах и внушительных размеров фигурой, классической европейской внешности. а в лице девушки рядом с ним отчетливо прослеживались восточные черты. она явно была намного моложе него и была настоящей красавицей со смуглой кожей, широко распахнутыми карими глазами, обрамленными густыми ресницами, с пухлыми чувственными губами и роскошными длинными и синяч черными волосами, свободно спадающими по спине. весь ее образ неумолимо напоминал мне диснеевскую принцессу ж а с м и н словно сошедшую с иллюстрации к любимой с детства сказке. Облегающее платье из плотного красного бархата подчеркивало идеальные изгибы ее фигуры, так что невозможно было отвести глаз. И к своему ужасу я почувствовала, как рука моего мужчины, покоящаяся на моей талии, вдруг едва уловимо напряглась. От неожиданности я бросила короткий взгляд на его лицо, чтобы убедиться. Мне не показалось. Его челюсть была плотно сжата, а неподвижный взгляд устремлен точно на эту девушку. Пропуская в груди тревожное волнение, я вновь посмотрела на восточную красавицу и обнаружила еще более неприятную вещь: она тоже неотрывно смотрела на Вову, и ее губы едва заметно подрагивали, а грудь вздымалась от потяжелевшего дыхания. Да что же это такое? Последней каплей для моей откровенной паники стало появление Марка. Широкая улыбка которого моментально стерлась с лица стоило ему бросить беглый взгляд на безупречную принцессу в красном. Они знакомы друг с другом? Между ними что-то было? Познакомьтесь, это Владимир л а е в с к и й друг и бизнес-партнер моего сына и его спутница Рая Ростова. Представил нас отец Марка, а это семья н е б е з ы з в е с т н ы х в нашем городе. Киримовых, наверняка вы слышали об их одноименной корпорации. Игорь мой старый приятель и его очаровательная супруга Лейла. Судя по вежливым взаимным улыбкам и рукопожатиям, знакомились они действительно впервые. Но у меня сложилось навязчивое впечатление, будто на самом деле это было не так. Хоть я могла и ошибаться. Возможно, Вове просто понравилась красивая девушка, поэтому он так отреагировал на нее. Ну а поведение Лейлы, мой мужчина тоже безумно красив. И если вспомнить тот день, когда я сама впервые его увидела, моя собственная реакция на него была очень похожей. Но как бы там ни было, мне все это совсем не понравилось. Ну а это, собственно, мой сын и виновник сегодняшнего праздника, Марк. Тем временем продолжал знакомить Константин Юрьевич. Очень приятно, Марк уже снова беззаботно улыбался. Будто и не появлялось на его лице то секундное замешательство, а может мне действительно все это просто показалось? Игорь сейчас активно инвестирует в клубный и ресторанный бизнес, и у него есть очень интересная идея по поводу нашего проекта. Деловито сообщает отец Марка. Парни, я хочу, чтобы вы его послушали. Мужчины начинают говорить о делах, но я даже не пытаюсь вслушиваться. Сейчас меня волнует только то, что рука Вовы. Отпустила мою талию, и я осталась один на один с Лейлой и своими тревожными мыслями. С холодным вниманием роковая красавица в красном изучала меня взглядом из-под своих пушистых ресниц, а я чувствовала в этот момент непреодолимое желание взять Вову за руку и увести куда-нибудь подальше отсюда. Вы давно знакомы с Владимиром? Вдруг спросила она, покручивая в изящных пальчиках. Тонкую ножку бокала с шампанским. б о л ь ш е года, сухо отозвалась я, горделиво вздернув подбородок. А вы? Мы познакомились только что. Нервно улыбнулась она, пользуясь тем, что мужчины увлечены разговором, и отошли от нас на приличное расстояние. Я немного понизив голос, с вызовом произнесла: А мне показалось, будто вы знакомы уже давно. Вам показалось? С холодной строгостью ответила девушка. Извините, но мне нужно отойти. Тронув своего мужа за локоть, она что-то не громко сказала ему, и грациозной походкой зашагала по залу прочь. Я непроизвольно посмотрела на Вову, и мою грудь мгновенно стянуло болезненным спазмом. Его лицо оставалось бесстрастным, но он совершенно точно провожал ее взглядом.